Глава четвертая. Жена и соседи. «Мой муж весь день находился со мной дома. Мы сейчас временно оба не работаем», объявила Макару и Клавдию Мамонтову, включившему видеозвонок для полковника Гущина на смартфоне жена Лаврентьева Дарья. По возрасту моложе Алексея Лаврентьева, этакая фигуристая кубышечка-дюймовочка с распущенными светлыми густыми волосами. На ее ухоженном личике читалась тревога, страх и еще какое-то очень сложное выражение. Облегчение? Как и у мужа, когда оперативники привели его на кухню. Дарью оперативники попросили ждать в полицейской машине отдельно от мужа, и она то и дело бросала в сторону полицейского фургона, куда вернули Алексея Лаврентьева быстрые красноречивые взгляды. «Так весь день дома и сидели оба. Погода хорошая, май». Правда, холодный выдался, — светский заметил Макар. Вышли прогуляться на полчасика, но это днем. Муж звонил матери, но она не брала трубку, — ответила Дарья быстро и заученно. Он звонил ей несколько раз. Тревожился о ее состоянии. Клавди Мамонтов, понимающе кивнул. Трезвая она или уже нет, да? Да, то есть нет, ну, но... короче, да. Дарья кивнула. Она порой напивалась, когда у нее выходной. Лёш беспокоился. Пьяная могла и газ открыть и ещё чёрт знает, что сделать. Навредить квартире. Её убили жестоко, сказал Макар, глядя на молодую женщину. Ох, да, ужасно. Когда он мне позвонил и сообщил, я прям так и села. То есть чуть не упала. Не знала, что и сказать. Все слова растеряла. А он мне. Звони риэлтору от меня, и всё, пусть он вообще больше не звонит нам. Не возникает, исчезнет. «Риэлтор?» — переспросил Клавдию Мамонтов, прибавляя громкости в смартфоне, чтобы полковник Гущин, занятый в квартире, тоже ничего не упустил. «Детка, какой еще риэлтор?» — мягко поинтересовался Макар. «Нет-нет, это вообще к делу не относится, это я так!» — пухлые щечки Дарьи вспыхнули, она закусила нижнюю губу. «Риэлтор, недвижимость, ассоциация прямая, свекровь, пьянь». Живет одна в неплохой квартире, только запущенной. Но все равно недвижимость денег стоит, рассуждал Макар все так же мягко. А вы квартиру снимаете, и работу потеряли оба. Чем платить в следующем месяце за съем? Квартиру ведь можно продать и купить две однушки. Для этого риэлторы и существуют. — Да нет же! — воскликнула Дарья. — Я просто говорилась. Ну да. А когда хозяйка квартиры отправлена на тот свет, и риэлтор уже не нужен, наследник получает все. Сын, после матери, закончил Макар уже иным тоном. «Вы на что намекаете?» – Дарья выпрямилась. «На то, что вы, возможно, создаете своему мужу алиби, утверждая, что он весь день находился с вами. Они ездил во второй половине дня в Чугуногорск к себе домой». «Да пошел ты!» – Дарья круто обернулась к Макару. Муж мой был со мной, и я в суде поклянусь. Может, и правда, что мамаш его была редкая сука, жадная и злая. Вы, полиция, конечно, выясните потом, какая она была на самом деле, но Лёшка её не убивал. А кто говорит, что ваш муж убийца? Спросил Клавдий Мамонтов. Она лишь глянула на него из-под лобья. Тяжёлый взгляд. Неприязнь, если не скрытая ненависть. Так когда муж уехал в Чугуногорск? Уточнил Клавдий Мамонтов. В начале десятого вечера. На автобусе рейсовом, холодно ответила Дарья. Захотел проверить, все ли в порядке в квартире с мамашей пьяницей. А через час он позвонил мне и... Она уже была мертвая там, дома. Полковник Гущин по видеосвязи допрос жены никак не прокомментировал. Попросил подняться на третий этаж, переговорить с жильцами квартиры, расположенной над квартирой Лаврентьевой. Когда они вернулись в подъезд, Макар сказал, адресуясь к смартфону Клавдия. «Федор Матвеевич, а вы заметили в телефоне сынка сегодняшние звонки? Пять звонков. И там еще есть на ее же номер только от трехдневной давности. А вчера, как вы нам сказали, у Анны Лаврентьевой был день рождения. Так вот, в день рождения сынок ей не звонил». «Спасибо, Макар, я внимания не обратил», — ответил Гущин. «Зоркий ты парень». «Да, интересная деталь. Тоже в копилку». На третьем этаже Клавдии и Макара свидетелей ничем особенным не порадовали. В квартире проживала лежачая больная старуха, которой сердобольные родственники наняли сиделку – узбечку. В квартире находился ее муж – гастарбайтер. Он вернулся с работы поздно и вообще ничего не мог сказать. Сиделка по-русски говорила плохо, выглядела крайне обеспокоенной Все время пыталась кое-как объяснить, что у мужа ее есть патент на работу, а вот она свой еще оформлять. Клавди Мамонтов с трудом ее разговорил. Она поведала, что живут они в квартире больной старухи, не платя за съем. В счет оплаты идет ее уход за больной. Такой уговор у нее с родственниками. И что про жильцов дома она вообще ничего не знает, не интересуется делами посторонних и никуда не лезет. «Но, может быть, вы что-то слышали днем?» — спросил Клавдий Мамонтов. «Крики в квартире, внизу, шум борьбы, стук, грохот». «Нет, я не слышать. Я с бабкой заняться круглый день, не поесть даже. Бабка под себя, все, я убирать за ней». Сиделка трясла темноволосой головой. «А грохот, упасть что-то, я не знаю. Я думать это на улице». «Когда вы услышали грохот? Во сколько?» «Я не знать». «После как я бабка мыть и памперс менять». Когда они покинули верхнюю квартиру и спустились на второй этаж, на площадке их встретил полковник Гущин. Из квартиры напротив по приглашению оперативников вышли соседи, муж и жена, оба средних лет, приличные на вид люди, интеллигентные. Они вернулись домой с работы из Жуковского лишь в десятом часу, когда Алексей Лаврентьев уже вызвал полицию, и о том, что днем творилось в соседней квартире, Сказать ничего не могли. Но это были единственные соседи на этаже. Две остальные квартиры пустовали. Их хозяева, пенсионеры, с начала мая переехали на дачи. «Ее убили?» — испуганно спросила соседка. «Ограбление?» «Не похоже», — доверительно ответил ей полковник Гущин. «Ничего ценного из квартиры не пропало». «А кто ж тогда убил? Сын?» — ахнула соседка. «Марин, молчи, не наше дело сплетни собирать», — сухо оборвал ее муж. «Не сплетни, а факты. Все на наших глазах тогда произошло», — парировала соседка тревожно. «Так и сын ее убил». «Идет следствие, все версии проверяются», — полковник Гущин пожал плечами. «А что случилось на ваших глазах? Какие такие факты?» «У них последние месяцы постоянно шли скандалы из-за квартиры», — ответила соседка. Через их дверь все слышно, как они орали, когда он приезжал. Ссорились и раньше, когда он женился. Он ведь новобрачную сначала домой привел к матери, но они и двух недель не прожили, уехали. И он стал очень редко бывать, мы с мужем его почти не видели. Но потом, месяца два назад, он снова появился здесь. Я с ним в подъезде не раз сталкивалась вечером. Один раз он приехал с какой-то женщиной на машине. «С женщиной на машине?» уточнил Гущин. клавди мамонтов и макар внимательно слушали я подумала новое что ли у него пассия но это оказалось риэлтор соседка аня их на порог не пустила двери мне открыла они орали друг на друга с сыном через дверь я так поняла сын уже покупателей нашел на квартиру ну чтобы разъехаться им окончательно а соседка наш ни в какую такое скандалище «Она ведь злоупотребляла алкоголем?» — спросил Гущин. «Она порой позволяла себе лишнее», — сухо ответил ему супруг болтливой соседки. «Чтобы в сельку пьяная или падала, такого мы с женой не замечали. Мало ли какие у людей обстоятельства. Люди не с радости пьют, с горя. Она работала, а что она дома делала в свои выходные, не наше дело». «Ну да, а ты вспомни, что тут творилось месяц назад», — раздраженно перебила его жена. «Что творилось?» — полковник Гущин выказывал живейший интерес к ее показаниям. «Да то, что мы с мужем хотели полицию вызывать, только уж пожалели их, чтобы не позорить, потому что он кровь вытер и уехал сразу». «Кровь? Кто?» — встрял в разговор неугомонный Макар. «Сынок», — соседка окинула его взглядом. Уже после приезда риэлтора все случилось. Сынок лёш снова появился у матери, и они опять орали друг на друга. А потом мы слышим, они орут уже на лестничной клетке. Она его буквально вытолкала из квартиры. Она была пьяна и злой, как Мегера. Мы с мужем открыли дверь, она даже не отреагировала на нас, не утихомирилась. Напротив схватила сынка за куртку и... «Да что ж ты молчишь?» Соседка обернулась к мужу. Скажи им все. Это ведь ты их разнял, а то бы она его точно убила. Они конфликтовали, то есть фактически они подрались. Сосед тяжко вздохнул. Причем это Анна напала на него, а парень лишь защищался. Он ее даже не ударил ни разу, я свидетель. Он руками от нее закрывался. Она схватила его за одежду и... — Что? — спросил полковник Гущин. — Она била его, остервенела, головой об стену. Кричала «Ты меня ради своей проститутки, нищей, хочешь сделать бомжом, квартиру спустить ради своей шлюхи, меня, мать, ты обездолить, разорить хочешь». И матом его, и по-всякому. подонку, урод. Столько ненависти. А ведь это мать и сын, родные люди, так сказать, традиционные семейные наши ценности. «Вы их разняли?» «Я ее схватил за плечи и оттащил от него» а парень бегом вниз по лестнице. Кровь из носа у него хлестала. Она ему до этого нос разбила кулаком. А на наших глазах головой об стену... Головой об стену... Клавдий Мамонтов вспомнил слова эксперта. Черепно-мозговая травма Лаврентьевой, удар сзади по затылку. Но нигде в квартире, ни в комнатах, ни в коридоре, ни на кухне на стенах... Нет кровавых пятен, только на полу лужа крови. Убийца не бил Лаврентьеву головой об стену, а каким-то предметом, которого на месте происшествия сейчас нет. Почему? Не потому ли, что он мог как-то выдать убийцу? Указать прямо на него.